Логово джина. Послушай, Алекс, у меня к тебе вопрос, сказала Лив, направляясь вместе с остальными к автодорожному мосту. Твой дедушка тоже обладал магическими способностями? Что, дедушка? Нет, определенно нет. Тогда почему его дневник заколдован? Все эти движущиеся рисунки. Как ему удалось их создать? Алекс запнулся. Хм, хороший вопрос. А ведь он никогда об этом не думал. Неужели дедушка был знаком с каким-то магом или сам умел колдовать или... Мы почти на месте, объявил к а д а в р а в ы р в а в Алекса из размышлений. Впереди автодорожный мост. Они стояли примерно в сотне метров от логова аргуса. В ночной тьме можно было различить лишь очертания моста. Могли хотя бы дождаться рассвета. Сердито заметила Лив, с трудом скрывая свой страх. Или подождать, пока мы окончим школу, добавила Салли дрожащим голосом. Может, вам двоим остаться снаружи? предложила Кадабра. Ну вот так всегда и все потому, что мы девочки, да? возмутилась Лив. Мальчишки могут быть героями, а мы просто для красоты. поддержал ее Салли. Кадабра так энергично затрясла головой, что бим на ее спине стало дурно. Вовсе нет. Но если мы всей гурьбой завалимся в убежище Аргуса, то риск того, что нас обнаружат, возрастет. Лучше кому-нибудь остаться снаружи на тот случай, если нам понадобится помощь. Салли нахмурилась. Значит, вы опять т о ломаете дров, а нам потом все исправлять? к а д а в р а ненадолго з а д у м а л а с ь Ну, Алекс бы сформулировал это иначе, но да, именно такова ваша работа. Близнецы согласились. В этом мы профессионалы. Отлично, улыбнулся Алекс и в компании Сахли, Кадабры и Бим двинулся к мосту. И то было так мудро с твоей стороны, ты умнейшая кошка, настоящий дипломат с бесценным педагогическим даром. С обожанием п р о л е п е т а л а Бим Кадабре, когда они ушли так далеко, что девочки их больше не могли слышать. И такая. Такая голодная, что с удовольствием сожру свеженькую мышку, если ты сейчас же не замолчишь, сказала кошка. Чем ближе друзья подходили к логову джина, тем больше им становилось не по себе. Они старались двигаться как можно тише и все время смотрели под ноги, чтобы случайно не наступить на ветку и не спугнуть аргуса. Алексу очень хотелось включить карманный фонарик, но это было слишком опасно. Когда до туннеля под мостом Осталось всего несколько метров, они остановились. Вы видите Аргуса? Едва слышно прошептал Алекс друзьям. Нет, шепотом ответил с а х л и Я тоже ничего не вижу, тихо проговорила Кадабра. А мне и не хочется его больше видеть, пропищал а б и м Друзья заняли позиции справа и слева от тоннеля, и Алекс рискнул заглянуть внутрь. В темноте можно было разглядеть стол. но больше там ничего не было. Пусто, – прошептал мальчик и шагнул в туннель. Друзья следовали за ним по пятам. Они решились сделать еще шаг, затем еще, и вдруг услышали грохот и скрежет. Из земли вырвались железные прутья, которые преградили им дорогу. Они оказались в ловушке. Кроме Бим никто не мог выбраться отсюда. Но мышка и не помышляла о побеге. Ее парализовал страх. Кроме того, она ни за что на свете не бросила бы свою кошку. Ее крошечные дрожащие лапки еще крепче вцепились в шерсть кадабры. Раздался смех, похожий на карканье сотни ворон, и из темноты вышел Аргус. Какой приятный вечер! Я всегда радуюсь, когда встречаю старых друзей. Алекс знал, что при виде могущественного джина Сахли парализует страх, поэтому он взял переговоры на себя. Разве друзей помещают за решетку? Аргус устало т м а х н у л с я Не принимайте нас в о й счет. Такова моя манера принимать гостей. Это объясняет, почему у тебя нет друзей. У меня припасена для тебя парочка советов, как это исправить. Спасибо. В этом нет необходимости. Аргус выступил вперед и, постучав по прутьям решетки, взглянул на Кадабру и Бим. Я догадывался, что эти двое ваши друзья. Он повернулся к Сахли и пристально посмотрел ему в глаза. Ну, малыш Сахли, ты решил обзавестись волшебными помощниками. Боюсь, они тебя не спасут. У тебя силёнок не хватит причинить мне вред. Ты как муха, потревожившая мою дремоту, назойливая, но безобидная. Он снова рассмеялся. Ну и какая она, жизнь за пределами волшебного шара. Ты успел к ней привыкнуть? Жаль. Потому что сегодня ночью ты снова окажешься в своем шаре и просидишь в нем целую вечность. Сохле отступил на шаг назад. Оставь меня в покое. Аргус потряс указательным пальцем, словно учитель. Ну, ну, ну, что за манеры? С каких пор маленьким джином дозволяется выражать свои желания? Алекс огляделся по сторонам, пытаясь придумать, как выбраться из-за п о д н и Может позвать Салли и Лив, но что, если Аргус схватит их? Нет, нужно придумать что-то другое. Вам отсюда не выбраться, рявкнул старый джин. В этот раз вам меня не перехитрить. Аргус опустил руку в карман своего халата и что-то из него вытащил. Сначала Алексу показалось, что это камень, но потом он разглядел неподвижного скорпиона. К сожалению, у меня есть лишь один заколдованный скорпион, сказал Аргус. Поэтому я буду накладывать на вас чай по очереди, на одного за другим. Не будем терять времени, д а р о м перейдем сразу к делу. Одной рукой Аргус схватил скорпиона, другой свою пряжку на поясе и посмотрел на Сахли. Тот прижался к стене туннеля и в ужасе смотрел на Джина. Алекс проследил за взглядом Аргуса и увидел на столе разложенные в определенном порядке камни. Значит, Джин совершил древний ритуал и наложил на скорпиона заклятие. Вот бы добраться до этих камней. Может, это удастся Бим? Алекс посмотрел на мышь. И с удивлением обнаружил, что она неподвижно застыла на месте, а ее усы заискрились. Когдаабра произнесла хриплым голосом: ну, «Нет, только нет», Джин обернулся на нее: «О чем это, ты глупая кошка? У тебя снова видение?» Сейчас Алекс не колебался ни секунды, пока Кадабра и Бим приходили в себя. Он со всей силы ударил Аргуса через прутья решетки. "Эй!" крикнул тот, едва не выронив из рук с к о р п и о н а "Что это значит?" Алекс улыбнулся. Со с к о р п и о н а у п а л о несколько белых песчинок прямо на голову Бим. "Беги!" крикнул ей Алекс. "Беги, Клифф и Салли, принеси им подарок." Кадабра кивнула, и Бим повиновалась. Поборов страх, она помчалась выполнять задание. Аргус хотел ее остановить, но вдруг заметил, что одну ножку стола охватило пламя. А нет, только нет! закричал он и рванул к столу. Извергая проклятие, он начал тушить огонь. Его голос эхом отдавался в туннеле. Обим со всех лап не с л а с ь за помощью. Она поняла, чего хотел от нее Алекс. Теперь все надежды друзей зависели от нее одной.